«Богдан, сырые бумаги у меня, все нормально. Звони нашим, я через час буду». «Хорошо, Богдан, толстый Боров пока брыкается, но, думаю, к твоему приезду созреет для сотрудничества». Я отключаю телефон, достаю из кармана пачку сигарет, подкуриваю, затягиваюсь. Сам на себя злюсь. Раньше за мной не замечалось рассеянности. Почему я забыла о бумагах? «Ну да, конечно». Потому что в тот момент, как выходил из дома, звонил в клинику и записывал дюймовочку к врачу. Надо проверить ее подружку. Если информация утечёт, пара не самых последних людей города надолго сядут, а я поимею кучу проблем. Открыв окно, вышвыриваю в него окурок и мысленно усмехаюсь. Папаша, ее моё Толстых Вениамин Сергеевич, он же Толстый Боров, увидев меня на пороге своего офиса, окончательно паникает. Серега развязывает его руки и протягивает бумаги, которые я привез. «Мне нужно изучить, прежде чем подписывать». Бормочет тот поднос и тянется к очкам на столе. «Подписывай, у меня мало времени». «Богдан, я же должен убедиться в том, что ты не оттяпаешь у меня всю фирму». «Всю? Нет». Всего лишь половину. «Не смешно!» — раздается возмущенное хрюканье. «Раньше надо было думать, Веня!» — хмыкаю я. «Подписывай, у тебя ровно минута». Из фирмы «Агропром» я выхожу удовлетворенным и спокойным. Год назад Вениамин одолжил у меня крупную сумму и клялся вернуть ее еще на прошлой неделе. Я, конечно, дядя добрый и временами щедрый, но не настолько. Толстых деньги все не возвращал, поэтому пришлось применить к нему нестандартные методы, которыми я пользуюсь в самых крайних случаях. Времена сейчас куда цивилизованнее, чем 10 лет назад. Богдан Олегович, вы сейчас куда? Домой, Серый. Там наши ребята пирушку небольшую закатили. Все как всегда, выпивка девочки. Выпивка, девочки. Самое оно, чтобы достойно отметить состоявшуюся сделку, Но сегодня меня что-то останавливает. Что-то — это строптивая дюймовочка, которую я завтра лично повезу к врачу. Я пас Серый. Завтра рано вставать. Повеселитесь там вместо меня.